Глава 16. Индейцы. «С чего ты взял, что они одни?» Не выдержал и прокричал я, быстро поднявшись к краю невысокого обрыва. Смит попытался было меня остановить и жутко выругался. «Испанцы засуетились, не зная, на кого нацеливать ружья». Головорубов нельзя оставлять без внимания. Это понимал каждый из клана Эльдорадо. Правда, и меня не держать на мушке было бы недальновидно. «Ты!» Альк лишь на мгновение изумился моему появлению. Смит с пиратами также поднялись, приблизились ко мне. «Еще и с неписями? Очень удачно! Рамуальда со своими бойцами уже совсем близко. Во второй раз, гнида, ты от меня не улизнешь! А затем он обратился к своим. «У кого там был квест на убийство того одноногого старика?» Пара солдат отозвалась. «Прекрасно!» аннели в отличие от меня, обошлась без реплик. Вместе со своими людьми она молча появилась на противоположной возвышенности, держа в руке револьвер. Разумеется, испанцы мигом заметили и ее. «Подготовились, значит?» Альк, в отличие от явно занервничавших солдат, сохранял абсолютное спокойствие и продолжал ухмыляться. «Прекрасная компания, пиратишки! Наверное, вы уже торжествуете скорую победу, раз так эффектно окружили меня! Только вот...» «Слишком много болтовни!» — зарычал вдруг Смит и дал выстрел из мушкетона. Относительное спокойствие, в котором пребывал широкий овраг последние минуты, разорвали выстрелы, взрывы, крики и звон сабель. Место, где мгновение назад стояли спиной друг к другу, головорубы окуталось дымом. Пиратов там уже не было. «Вперед, дохляк!» — толкнул меня в спину Смит дулом мушкетона. Я вспомнил, как он проделывал такой же фокус веслом при нашей первой встрече. Пришлось спрыгнуть вниз. Тангризнер и его брат рвались кальку, который весьма бодро встретил напор Корсара Фаннели. Стоит признать, на этот раз он был готов к бою. Чувствовал я себя не слишком хорошо, чтобы сражаться. Тело ныло от порезов и царапин. В сапогах мешался песок. Энергия восстановилась не полностью. Полоса здоровья дошла до 70% и на том встала. Кроме того, зуб, выбитый корсарами на палубе, как ни удивительно не вырос. Но, несмотря на все трудности, пришлось поудобнее схватить эфес тяжелой сабли и сражаться, покуда имелись силы. В гущу боя я предпочитал не забираться. В самом деле, куда мне, игроку с 18 уровнем, биться с профессиональными бойцами, даже если у них в руках разряженные мушкеты? Не лезть на рожон, но максимально помогать там, где есть возможность. Единственное руководство, согласно которому я мог участвовать в бою и выжить. Поначалу все шло неплохо. Мне удалось прикончить троих солдат и не умереть. Это уже результат, за который не стыдно. Чаще получалось заманить противника к себе, а добивал его кто-нибудь другой. Это тоже неплохая тактика на случай, если вступать в открытую схватку с высокоуровневыми игроками травмоопасно. Затем я осознал, что испанцев почти не осталось, и, судя по недовольным взглядам головорубов, Альку удалось скрыться. Но не прошло и минуты, как новые испанские солдаты стремительно перекрыли подступы к обрыву. Инициатива внезапно перешла в руки врага. Окружены теперь были мы. Дула мушкетов нацеливались на нас отовсюду. Если кто-то из наших и желал поскорее ринуться в бой, то в любом случае не мог чего-либо сделать, находясь в плотном окружении солдат. Что уж говорить об огнестреле пиратов, который после прошедшей бойни был весь разряжен. Разумеется, самодовольный Альк был тут как тут. «Но что скажете?» — голосил он. Я вот могу сказать, что видеозапись зрелища, которая сейчас здесь развернется, получится продать дороже, чем стоит имущество всех ваших гильдий, так как посмотреть, как решетят горсть отважных пиратов, захочет весь мир. Понятия не имею, кем является Альк в реальной жизни, но болтает он чересчур много для адмирала. Может, конечно, в этом был особый смысл, например, спровоцировать на бойню или что-то еще, но от его высокопарных слов уши вяли даже у меня. Осторожными шагами я приблизился к Смиту, но прежде чем успел открыть рот, из уст бородача прозвучало. «Туда!» С саблей он плавно указывал на одно из разветвлений из нашего оврага. «Что?» не сообразил я. «Когда все начнется, двигай туда и остальных зови!» — пробормотал он. «Готовься к действиям, дохляк, а меня ждут дела!» Я собирался спросить его о чем-то еще, но отвлекся. Когда Альк, казалось, почти завершил свою гнусную речь, послышался какой-то резко возрастающий гул, словно приближался рой саранчи. Немногим позже добавились короткие посвистывания и глухие удары, и тогда я начал обо всем догадываться. Индейцы, обещанная квестом подкрепление, использовала духовые трубки и за несколько мгновений успела обрушить целый рой дротиков на противников. Хотя неожиданная атака оказалась для испанцев более чем болезненной, многие из солдат оставались в строю и начали стрелять. Смит кивком одобрил мои намерения, и я побежал в направлении, указанном им минутой ранее. «Внимание! Вы хотите создать малый отряд. Участники — Тангризнер, Аннели, Рудра. Подтвердить?» Выслал приглашение и на бегу оглянулся. Увлеченные возможностью по достоинству Отомститель дорада корсары не собирались покидать поле боя. Помощь индейцев была им только на руку. Пришлось отправить каждому по личному сообщению и напомнить, что по золоту и серебру здесь главный я. Хорошо, что лидеры пиратских кланов одумались. Вскоре мы вместе с Аннели бежали впереди. Тангризнер чуть отставал, а сзади неслось еще полсотни бойцов. Вернее, полсотни их было, когда Аннели только вступила в бой. А сколько из игроков осталось в живых, для меня оставалось пока загадкой. «С чего ты взял, что движешься в верном направлении?» — набегу спросила пиратка. «Подсказали», — ответил я, задыхаясь. «Мне больше интересно, почему ты спросила об этом только сейчас? Потому что индейцы, которых нужно защитить по квесту, остались с Файбом, и они близко. Вождь жив? Сворачиваем!» — заявила вдруг она, указывая на невысокий каменный тотем какого-то местного божества. Чуть дальше проглядывались каменные таблички, на которых также виднелась резьба каких-то примитивных фигур или лиц. Мы двинулись туда. Лес в этих землях зовется иначе — сельва. Экзотическая растительность заполняет все вокруг очень плотно. При быстром беге от немыслимого количества оттенков зелени может закружиться голова. Но, впрочем, за сегодняшний день я успел к подобному привыкнуть. Первой двигалась Аннелли. Зеленый ромбик в темной обводке не позволял терять ее из виду. За ней следовал я. За мной — Тангризнер на пару с братом. Далее поспевали остальные. «Странная эта девчонка», — раздумывал я. «Слишком странная даже для лидера клана. То ли озлобленная на весь мир, то ли жертва биполярного расстройства, то ли что-то еще или все вместе» почему матеры сильные и крепкие мужчины подчиняются какой то девице скромной комплекции с другой стороны она уже неоднократно находила в себе силы подавить неприязнь ни ко мне и к головорубам значит несмотря на все свои выкрутасы пиратка хорошо соображает это к лучшему скоро нашему взору открылись хижины индейцев Типичные шалаши из веток, прутьев и тонких бревен. Странным казалось лишь то, что они пусты. Каменных статуэток, наподобие тех, что мы встретили при повороте, здесь стояло в достатке. Выгравированные тела и головы походили на детские рисунки из-за своей примитивности. Глаза, нос и рот. Во всем наблюдался первобытный символизм. По-настоящему качественных фигур я отметил всего штук пять. Но и на те нельзя было смотреть без умиления. Лица, не сказать по-другому, зверьков, выглядели обкуренными, блаженными. У этих же существ присутствовали непропорционально маленькие туловища и гениталии. Неподалеку затрубили в рог. Это оказался файб с отрядом пиратов. Там же, собравшись в кучку, сидели запуганные мирные индейцы. Отрубили, как оказалось, не в рог, а в ракушку и делал это один из местных. «Аннелли, как успехи?» спросил Файб, когда мы приблизились. «Не очень», ответила она. «Кажется, нам повезло с подкреплением. Воины-индейцы отвлекли испанцев, и мы ушли». «Подкрепление с вами?» «Пока не вижу», неуверенно ответила Аннелли и окинула взглядом продолжавших подходить пиратов. Среди них действительно не наблюдалось ни единого индейца. «Все остались на поле боя!» Приблизились Тангризнер и Тагиост. «Плохи дела!» файп выругался. «Мы в кольце. Я выслал ребят на разведку во все направления. Кругом Эльдорадо. Атаковать не торопятся. Делают отдельные выстрелы. Идут медленно, но шеренгами. В несколько рядов, чтобы их!» Пришла очередь выругаться головорубом. Они живописно рассказали, что сделают с Альком при следующей встрече. «Остальным бойцам с корабля не пробиться», — продолжил файп «К берегу испанцы не суются, но тщательно следят, чтобы никто не проник через их посты. Квест, выданный системкой на защиту этого народа, насколько я понял, так и не засчитался выполненным, да?» Старпом сплюнул. «Почему же вы не додумались это подкрепление сюда притащить?» «Это было невозможно!» подал голос тот, кто назывался Тагиостом. Он стоял, закинув мушкет за плечо. «Во-первых, чертовы таины, как и карибы, всего лишь неписи, не понимающие нашего языка. Во-вторых, хоть они и сняли с помощью трубок большое количество желтых сук, но бойня вновь закипела. В-третьих, не было у нас никакого желания оставлять без внимания ряды этих крыс». «Зато вот этот оборванец под ником Рудра уверяет, что сможет отыскать горсти серебра на этой земле. Так ведь, Тангар?» Второй головоруб кивнул. «И еще кое-что», — продолжал капитан полуфлейта. «Некоторое время назад матросы с моего корабля подали сигнал, что заметили движущиеся к острову Каноэ в приличном составе. Видимо, это они и пришли нам на помощь». «Брехня какая-то!» — опечалился Файб. — Подкрепление, значит, приплыло. Ряды испанцев оно, значит, подкосило. Но задание у всех продолжает висеть активным. Я надеялся, вы явитесь с долгожданными спасителями, чтобы их. Долгожданные спасители хоть и заставили себя ждать, но не слишком долго. Пока шел этот бесполезный разговор, зашумела листва вдали. Причем первыми это заметили местные жители. Через минуту в индийскую деревушку явились они. Те самые войны, что вторглись во враг. Оголенные накачанные тела, с калейдоскопом рисунков и орнаментов на коже, с разноцветными повязками на ногах и руках, с ожерельями в виде ракушек и зубов, с перьями на головах и в ярких юбках. В носу и в ушах подошедших индейцев красовались кольца, В руках они держали копья и длинные духовые трубки, а за спиной виднелись колчаны стрел и крупные луки. Да, к нам выходили полноценные войны. Сложно составить общее представление об этих боевых индейцах. Не сказать, что наряда они носили индивидуальные. Скорее просматривалась какая-то клановая иерархия, деление. Это касалось не только различия в одеждах, но и в цвете кожи. «Карибы!» — вскрикнул Тан Гризнер. «Какого черта?» Кончиками пальцев он дотронулся до висевшей на поясе сабли, но доставать клинок не стал. Остальные игроки также были обеспокоены приходом гостей. «В чем дело?» — спросил я. «Я полагал, что там во время боя мне померещилось. Но нет, среди этих дикарей больше половины карибы. Это совсем другое племя». Племя невменяемых дикарей! «Ха!» — усмехнулась Аннели. «Забавно слышать от тебя про невменяемость!» Тангризни раскалился. «Внимание! Квест «Спасти племя Таина-2. Дождаться подкрепления» выполнен. Получено задание «Спасти племя Таина-3. Отведите индейцев в надежное убежище». Среди новоприбывших молчаливых индейцев появился человек в шкуре ягуара. Мне ли не знать хищника, на которого я потратил целую ночь виртуальной жизни? В правой руке индеец держал томагавк, в левой – короткий кинжал. Именно над ним значилось Нахуэль. И он заговорил. «Извиняюсь, что так долго». Головорубы обомлели, увидев говорящего на нормальном игровом языке индейца. «В той стороне тоже испанцы?» «Еще как!» — подтвердил Файб. «Анакана! Глянь ту сторону!» — крикнул индеец, и рядом пронеслась девушка в удивительно пестром, завораживающем наряде. Я пожалел, что не успел рассмотреть ее как следует. За ней так же быстро пронеслось несколько индейцев с луками. Тем временем человек-ягуар представился. «Меня зовут Нахуэль! можно просто простонах как вы могли догадаться я живой игрок а накана моя жена мы стараемся сохранить мир на этом острове, но в последнее время это получается из ряда вон плохо клан эльдорадо давно пытается отжать саону но теперь они собрали немыслимую мощь пришлось отправиться за подмогой к карибам «Не стоит их опасаться. Это надежные краснокожие. Насколько я понял, вам выпал квест на спасение наших жителей. Спасибо, что откликнулись». «Так дела не делаются», — железным тоном произнес Тангризнер и шагнул навстречу Неху. «Квест сулил награду, которую я не получил. Кроме того, по заданию мы должны отвезти индейцев хрен знает куда». Нехуэль стойко выдержал тяжелый взгляд Головоруба и ответил. «Пещера!» — кивнул он. «Перед вчерашним штормом, а на языке таина он значится как хураган, многие вещи доставили в пещеру поблизости. Пойдемте туда, это единственная возможность укрыться от испанцев». «Укрыться?» — задал вопрос файп «Но ведь они не дадут нам выйти!» «Там имеется точка привязки. В конце концов, вы сможете потом заспауниться к себе на корабли». «Его правда!» — пробасил Тагиост. «Мало того, что мы в кольце, так еще и рискуем подставить под удар всех этих дикарей, за которых причитается отдельная награда». Пираты, разместившись кто где, в опустошенных хижинах или прямо на траве, зарядили оружие, забинтовали раны и стали подниматься. Бойцы Аннели собрались без лишних слов. Банама жив?" спросил Нахуэль. "Вождь-то жив, но в отключке", покачал головой Файб. "Отлично. Тогда выдвигаемся. Вход совсем рядом. Я поведу."